Личная история. Ярослав Магазов отметил 175 объектов загрязнения на сайте «Экофронт». Я знала об «Экофронте» в 2012 году, когда шла подготовка к всероссийской уборке «Сделаем» в Челябинской области. Мы решили опробовать сервис на одном замусоренном объекте в центре Челябинска. Это был старый заброшенный фонтан в одном из дворов, куда люди стали сбрасывать мусор. Один человек сделал фото и загрузил на сайт, второй написал обращение в администрацию, третий проверил результат работы. В течение месяца свалку ликвидировали. Большим успехом для нас стал прошлый год, когда из-за активного написания обращений по городу администрация одного из районов самостоятельно зарегистрировалась на сайте и ликвидировала все имевшиеся на то время свалки на своей территории, разместив подробные отчеты с фотографиями на сайте.